дети стали подтянутые, собраннее, красивее. Календарный матч чемпионата СССР с Ереванским мараратом был последним перед Базелем. В том, что играть выпало именно с ереванцами, мы усматривали перст судьбы. Ибо с армянскими футболистами встречаться нам нравилось всегда, и матчи получались обычно добротные, мастерские и самое важное корректные. Хозяева, и это было нам доподлинно известно, не любили грубости, хотя и умели действовать жестко, при сингое по всему полю. К середнячкам их никак не отнесешь. А после того, как они побывали в ранге чемпионов и обладателей кубка СССР, их взоры упрямо устремлялись вновь и вновь к вершинам, однажды уже покорившимся им. Слом с Сараратом мы собирались играть красиво, как и подобает финалистам европейского кубка. Все было прекрасно в Ереване. И тёплая встреча, и отличное поле, и переполненные трибуны. И настроение у нас было добрым, хотелось выступить так, чтобы порадовать людей и порадоваться самим. Наверное, желание победить именно Киевское Динамо, и именно накануне финального матча с Фернс Варышем и превратило поединок в настоящую дуэль. Да и кому не льстило одержать верх над финалистом Кубка кубков? утвердил с одной стороны собственные превосходства, с другой за этот счет, получить животворный моральный стимул, столь необходимый для поддержания доброго настроя на долгом пути чемпионата СССР. Конечно, и мы выбежали на поле с желанием показать себя с наилучшей стороны, позаботившись об укреплении обороны, мы думали продемонстрировать комбинационный, современный наступательный футбол и естественно победить. Но у нас и в мыслях не было добывать два очка любыми средствами и силами. Как говорят умудренные футбольные болельщики: поле ровное, мяч круглый. В этой сентенции простой как дважды жды два, 2=4 мудрость спорта, свидетельствующая, что никакие благие намерения никакие реальные факторы не являются определяющими до конца, и никто не в состоянии уверенно сказать, как оно все произойдет. Конечно, выиграем или проиграем особого значения для нас, вернее, для нашего матча в Базеле иметь не будет, сказал Буряк, когда мы летели в Ереван. Но я был бы очень огорчен, если бы матч не удался. Дело не в победе или поражении, в другом. Мы сейчас испытываем радость, счастье, что ли. Как говорится, ложка дегтя в бочке меда. Сейчас она нам просто ни к чему. Сыграть было в полную мощь, но красиво победить, но не выложится до конца. Вот в чем заковыка. Играть-то мы будем с желанием, это я точно знаю, ребята как будто на парад готовятся, лишь бы игра пошла. В последних словах Леонида прорвалось затаённое. «Пойдет», — сказал я, с излишней долей оптимизма. Но право же тогда оптимизм вера в наше всесилие были определяющими факторами в поведении Динамо как Наполи. Так и в повседневной жизни. Мы сами того не зная подходили вплотную к самому прекрасному в своей спортивной жизни, как бы коротко она ни была. Игра на раздане действительно пошла. Это был один из редких даже в футбольном марафоне матч. Когда не прилагая особых усилий, мы лидировали и в мастерстве владения мечом, и в точности пасов, и в легкости, и непринуждённости передвижений наконец даже в чутье оно-то и позволяло нам оказываться в нужный момент там, где следовало быть. Но нашла коса на камень. Наверное, именно наша легкость, с которой мы выполняли привычные обязанности и удачливость в действиях, словно бы превратили их в глазах наших соперников в вызов, толкнувший их на поступки едва не поставившие под вопрос Исход матча в Базеле. Да, Арарат, не любивший грубости, в считанные минуты превратился, так сказать, в команду таран. И этот таран буквально разбрасывал нас по полю. Поначалу, на как-то по-видимому, в полу схватки, в нервном напряжении борьбы не чувствовали боли, а вернее, сбитые с ног тут же поднимались и бросались в игру. Но чем дальше тем суровее это оборачивалось против нас. Ереванцы, словно заворожённые нашей неуязвимостью, с упорством, достойным лучшего применения, укладывали и укладывали игроков на зеленый газон, и подниматься на ноги с каждым разом становилось труднее и труднее.